Глава пятая. С Мариной Васильевой, одной из двух подруг Юлии Дубиной, попавших в аварию вместе с ней, Яна договорилась встретиться в кафе неподалёку от её дома. Со второй девушкой встречался Никита, предварительно подхватив Яну на автобусной остановке у въезда в город. Девушек решили разделить и беседовать с ними по отдельности, чтобы затем сравнить показания. Никто не думал, что те будут врать, но прошло уже довольно много времени, воспоминания могли немного стереться, И Никита считал, что будет лучше не смешивать их. Яна не возражала. Марина оказалась совсем молодой девушкой, едва ли сильно старше самой Яны, но уже с обручальным кольцом на пальце. И, как вскоре выяснилось, с маленьким ребёнком на руках. «Я свекровь попросила сыном посидеть, пока мы с вами болтаем, поэтому от дома далеко отойти не могу. Вдруг что-то понадобится?» пояснила она, встретившись с Яной в кафе. «А дома разговаривать тоже не хочу. Во-первых, свекровь будет греть уши, а во-вторых, меня после той истории вообще в ежевых рукавицах держит». «Почему?» — не поняла Яна. «Ну, тогда Егорке, сыну моему, три месяца всего было, а я с девчонками тусить укатила, да ещё едва не погибла. Самое смешное, что тусить меня отпустили официально. Я ужасно уставала в то время. Весь этот день сурка доводил до истерик». Вот муж взял выходной, чтобы ему с сыном побыть, а мне развеяться. А когда всё случилось, меня начали упрекать, мол, Гулиона, у неё сын маленький, она с девками напилась и едва не убилась, ребёнка чуть сиротой не оставила. Почему-то в нашем обществе мужчинам можно гулять, когда у них маленькие дети, а женщинам нельзя. Яна сочувственно вздохнула. «Можете рассказать подробнее о том, что произошло?» — попросила она. «Да не вопрос». Марина пожала плечами, и Яна удивилась, как легко она относится к той аварии. Ведь погибла её подруга. Впрочем, вскоре всё стало на свои места. В тот вечер мы праздновали день рождения Светки Марковой. Это моя бывшая одноклассница. Праздновали за городом. Света сняла коттедж на выходные, поэтому почти все собирались оставаться там на несколько дней. Но мне нужно было вернуться в город, сами понимаете. Лися Свиридова работала в субботу, поэтому тоже собиралась возвращаться. Мы думали на двоих такси вызвать, но потом узнали, что в город уезжает ещё одна из гостей, как раз та Юля, и она на машине. Так что может подхватить нас». «Вы не были знакомы с ней раньше?» уточнила Яна. «Нет», — Марина мотнула головой. «Это была какая-то Светкина подруга, не из нашей компании. Мы на дне рождения первый раз с ней встретились». Юля пила перед тем, как сесть за руль. Марина опустила глаза в чашку с кофе, которую до этого крутила в руках, Но потом, видимо, решила, что скрывать нечего. Всё равно все данные есть в протоколе вскрытия. Самого протокола Яна не видела и не знала, что в нём. Но Марина наверняка подумала, что собеседница всё знает. «Немного», — попыталась выгородить она знакомую. «Буквально бокал вина. А на свежем морозном воздухе да под зимний шашлык — это сущая ерунда. Но по ней заметно ничего не было. И что произошло дальше?» «Ну, мы попрощались со всеми и сели в машину». «Где сидели вы и где ваша подруга?» Сразу решила уточнить Яна. Не то чтобы такие детали были важны, но они позволяли свидетелю сосредоточиться и лучше вспомнить тот день. Яна читала об этом в какой-то книге. «Я спереди, Алиска сзади, за водительским местом», с готовностью пояснила Марина. «Пристегнулись, конечно. Мы ведь тоже много не пили. Лейски завтра было на работу, а я сына грудью кормила. В общем, мы были трезвые, поверьте». Выехали часов в десять вечера. Темно уже, конечно, было. Разговаривали мало. С Юлей мы были почти незнакомы, а с Лейской обсуждать прошедшую вечеринку в присутствии постороннего не хотелось. Мы же не знали, что она потом доложит Светке. В общем, молчали. Водителя не отвлекали. До города добрались быстро. Машин на трассе было уже мало. А потом на мосту машину вдруг занесло, хотя скорость была небольшая. И мы, пробив ограждение, вылетели в реку. Знаете. Марина передернула плечами, обхватила чашку двумя ладонями, словно переместилась в тот холодный февральский вечер, снова оказалась в ледяной воде и машинально хотела согреться. Я помню каждую секунду нашего падения с моста. Летела и думала, что вот он, мой конец, умру и не обниму в последний раз Егорку. Пообещала себе тогда, что если выживу, никогда больше от него не уйду ни на какие гулянки. Все эти однообразные дни показались самыми лучшими в жизни. Потом удара воду и... Я на время потеряла сознание. Очнулась, когда ледяная вода начала заливаться в машину. В тот момент холода я не чувствовала, да и страх будто ушёл. Я знала одно — мне надо выбраться. Отстегнула ремень, обернулась назад. Леська уже тоже освободилась и пыталась открыть дверь. У неё не получалось. Я перебралась к ней, и мы начали выбивать стекло ногами. Но ничего не выходило. Не знаю, как мне пришло в голову, но я выдрала из переднего сидения подголовник и острым штырём смогла разбить стекло. Вода хлынула в салон, но мы с Лейской смогли выбраться. Всплыли, отдышались и тогда поняли, что Юля осталась внутри. Мы стали звать на помощь, но на улице ночь, и дорога пустая. Никто даже не видел нашего падения. Мы нырнули обратно, машина уже упала на дно, внутри была вода, но Юля ещё пыталась выбраться. Мы... Голос Марины вдруг сорвался, и Яна не удержалась, успокаивающе коснулась её плеча. «Мы смогли открыть дверь», — продолжила девушка. «Но ремень никак не отстёгивался. Мы видели, что Юля сейчас вдохнёт воду. Но знаете, паника — плохой помощник. Казалось, мы только сильнее затягиваем ремень. Леська не выдержала, всплыла, а я ещё пыталась дёргать. Потом рядом оказался какой-то парень. Как раз проезжал по мосту, увидел пробитую ограду и лезь в воде». Он хотел не расстегнуть ремень, а ослабить его, но тот заблокировался намертво. Тут Юля вдохнула и обмякла. Честно говоря, я после этого сразу всплыла, не смогла на это смотреть. Тот парень ещё пытался её вытащить, но... Марина развела руками. В общем, Юлю вытащили уже спасатели, когда разрезали ремень. Врачи не смогли её откачать. Знаете, что самое странное? Мне потом Светка говорила, что её родственники Юли сказали, что ремень этот... Легко отстегнулся, когда им машину отдали. Наверное, этому есть какое-то логическое объяснение. Яна не была сильна в таких вещах, а машину и вовсе водить не умела. Возможно, девчонки в панике просто что-то делали не так. Правда, и у случайного помощника тоже не получилось. Но кто сказал, что он был таким уж хладнокровным спасателем? Надо бы найти этого парня, узнать его версию происходившего. А возможно, ремень всё-таки заело окончательно — Ведь о том, что он затем легко расстегнулся, Марина знает из третьих рук. Испорченные телефоны всегда работают плохо. Больше ничего интересного Марина не рассказала. «Да и что тут расскажешь? С Юлей она раньше знакома не была, ничего о её семье не знала, поэтому о проклятии не слышала». Распрощавшись с девушкой, Яна вышла на улицу, с головой окунувшись в летнюю жару. «Сейчас бы на пляж, к тёплому морюшку. Может, предложить Елизе выбраться на ближайший?» Наверняка она сможет найти окошко в своём плотном рабочем графике. Конечно, неподалеку от дома есть залив, иначе папа выбрал бы другое место для жизни. Но берег там крутой, много подводных течений, вода ледяная даже в самую сильную жару. Плавать там может только Элиза. Ей всё нипочём. А обычным людям, вроде Яны, нужны более облагороженные места. — У меня совсем нет подруг. Вслух пробормотала Яна, вытаскивая телефон, чтобы позвонить Никите. «Некогда ей сейчас отдыхать. Лето длинное. Успеет ещё». Никита уже тоже закончил со своей свидетельницей и буквально через несколько минут подобрал её. Я скользнула в прохладный салон автомобиля, решив, что это неплохая замена жаркому пляжу. Да и компания тоже прекрасная. Пока она рассказывала Никите о том, что узнала, он слушал молча и только закончив, Яна осознала, что понятия не имеет, куда они едут. «На то место, где случилась авария». — ответил Никита, когда она спросила об этом. В целом, Олеся не сказала ничего другого. Примерно то же, что и Марина. Она тоже не была знакома с Юлией до дня аварии. Семью её не знает. Утверждает, что Юлия точно не уснула за рулём. Дескать, как раз перед тем, как машину занесло, Олеся смотрела в зеркало заднего вида, видела, что глаза той были открыты. Но знаешь, что меня насторожило? Что? Олеся почти уверена в том, что машину не заносила. Юля сама повернула руль в ограждение. Яна шарашенно уставилась на него. «Чего?» Вот и я удивился. Попросил у Лосева выяснить подробности того ДТП. Там наверняка указано, была дорога скользкая или нет. Могло ли на самом деле занести машину. А я пока хочу посмотреть на всё своими глазами. Едва ли что-то почувствую, тела ведь давно нет. Но хоть составим, так сказать, политический портрет. До места они доехали достаточно быстро. И сразу убедились, что дорога там прямая, с обеих сторон хорошо просматривается. Мост находился в черте города, но район ещё не был застроен, пока даже не расчищен для строительства жилых кварталов. С двух сторон вдоль дороги росли высокие деревья. Но на самом мосту стояли фонари, а значит, и ночью он должен хорошо освещаться. Никита дважды проехал мост в обе стороны. Затем съехал на обочину и предложил не спуститься к воде. О произошедшей здесь полгода назад трагедии говорили лишь свежая секция ограждения на мосту да выцветший венок из искусственных цветов на ней. Берег же выглядел нетронутым. Даже в том месте, где вытаскивали машину, всё заросло. Но Никита всё равно нашёл следы от колёс у самой воды. Присел на корточке, коснулся рукой земли, будто хотел что-то почувствовать. Я настояла в двух шагах от него и старалась не мешать, но он всё равно ничего не смог ощутить. М «Да». «Так это не работает», — пробормотал он выпрямляясь. Яна подошла ближе, остановилась рядом с ним, глядя на неспокойную воду. Берег в этом месте был достаточно пологим, дно у края хорошо просматривалось, но уже буквально через несколько метров резко уходило вниз. Вода становилась чёрной и даже на вид холодной. Течение здесь было сильным. Кое-где просматривались даже воронки, а на дне наверняка бьют ключи. И тем не менее, каким-то невообразимым образом Яна вдруг рассмотрела на дне, примерно в трех метрах от берега, какой-то предмет. Что-то будто блеснуло в толще воды и тут же погасло. Наверное, ей могло показаться, но неведомая сила словно толкнула её вперёд. Не отрывая взгляд от того места, где что-то увидела, Яна скинула босоножки и вошла в воду. Та оказалась прохладной, а через пару шагов стала по-настоящему ледяной. Но Яна всё равно упрямо продвигалась вперёд. «Яна!» — раздался сзади голос Никиты. Она предупреждающе подняла руку. «Я сейчас, погоди!» «Что ты делаешь?» «Хочу достать кое-что!» Мелкая часть закончилась достаточно быстро, и дальше не пришлось нырять. Набрав полную грудь воздуха, она вытянула перед собой руки и одним стремительным движением погрузилась в воду. Плавала она хорошо. Невозможно жить с Элизой и не уметь плавать. Но вот ныряние давалось ей непросто. Тем не менее, сейчас Яна с лёгкостью уходила вниз, почти не прикладывая к этому усилий, и только спустя несколько секунд поняла, что она не самостоятельно опускается на дно. Её кто-то тянет. С каждым мгновением Яна всё сильнее чувствовала чьи-то пальцы на своём запястье. Хватка становилась всё сильнее, и вскоре показалось, что она видит и саму чужую руку. Яна дёрнулась, пытаясь высвободиться, но хватка лишь стала ещё более сильной. Она запаниковала, задёргалась, выпустила из лёгких воздух, и тот мелкими пузырьками унёсся наверх, туда, куда её не пускали. Я нарванулась сильнее и в этот момент увидела перед собой чьё-то бледное лицо с большими чёрными провалами вместо глаз, дырой вместо носа и обнажёнными беззубыми дёснами. Она беззвучно закричала от ужаса. Никита, разочарованный тем, что ничего не смог почувствовать, хоть это и было ожидаемо, ведь не так работал его дар, отошёл уже достаточно далеко, когда вдруг сзади раздались шлепки по воде. Он обернулся в тот момент, когда Яна стояла уже в двух метрах от берега по пояс в воде. «Яна!» — испуганно крикнул он, но она лишь отмахнулась от него, не обернувшись. «Я сейчас! Погоди!» это ненормальная девчонка сведёт его с ума. Какого чёрта он не придумал ничего другого, кроме как привлечь её к делу? Да лучше бы её отец дал ему по морде, решив, что он подкатывает к его жене, честное слово. Проблем было бы куда меньше. «Что ты делаешь?» Ответила она что-нибудь или нет, услышала ли вообще, Никита не знал, потому что в следующую секунду она вытянула вперёд руки и нырнула. Чёрная вода мягко приняла её тело, на мгновение расступившись, а затем укутав тёмным, непрозрачным покрывалом. Коротко чертыхнувшись, Никита бросился к воде. Не стал тратить время на то, чтобы скинуть кроссовки и тем более раздеться. Нырнул вслед за Яной. Вода показалась ему ледяной, вышибла весь воздух из лёгких. Течение было настолько сильным, что Никиту всё время сносило в сторону, ему казалось, что он уже отдалился от того места, где ушёл под воду. Тёмная вода не позволяла видеть далеко, поэтому Яну он нашёл не сразу. Лишь несколько раз, обернувшись вокруг своей оси, увидел что-то светлое далеко внизу, почти посередине реки. Никита не был таким уж хорошим пловцом, поэтому ему потребовались определённые усилия, чтобы добраться до Яны. А вода будто сопротивлялась, будто не хотела отдавать ему девушку. Никита не стал тратить время на то, чтобы разобраться. Нырнула на добровольно или что-то произошло, просто обхватил её вокруг талии и дернул наверх за собой. Яна отчаянно сопротивлялась, брыкалась, даже пыталась его укусить. И только когда они оба вынырнули на поверхность, вдохнули горячий летний воздух, Теперь, показавшись таким сладким на вкус, она затихла, но продолжала дрожать не то от ужаса, не то от холода. Не выпуская её из хватки, чтобы она опять что-нибудь не выкинула, Никита другой рукой погрёб к берегу, и вскоре они уже могли достать ногами до дна. Что это было? Едва сдерживаясь, выдохнул он на берегу, отпустив Яну и пытаясь отдышаться. Яна ничего не сказала, лишь молча протянула ему руку. Разжала кулак. На ладони лежала тоненькая цепочка с крохотным серебряным крестиком. И цепочка и крестик выглядели старыми, неухоженными. Серебро потемнело, в некоторых местах покрылось зелёным налётом. «Что это?» — не понял Никита, осторожно забирая у неё украшение. «Я нашла на дне», — наконец смогла произнести Яна. «Не знаю как, не спрашивай, но я увидела его на дне, и кто-то будто толкнул меня в спину». Я поняла, что мне нужно его достать. Никита с сомнением посмотрел на неё. Но не верить её словам не было повода. Зачем ей врать? Я нырнула, — продолжала Яна. И кто-то схватил меня за руку, потащил на дно. А потом я увидела лицо. Она скривилась от отвращения. Мертвяка. Глаз, губ нет. Вместо носа провал, зубов тоже нет. Он не отпускал меня, пока я не наткнулась на это. Никита взял её за руку, снял с запястья намотавшиеся на него длинные водоросли, не зная, что на это сказать. На коже не было никаких следов того, что её кто-то держал, но подвергать сомнению её рассказ он не стал. «Иди в машину», — попросил вместо этого. Яна подобрала земли босоножки и молча двинулась к оставленной на обочине машине. Они оба забрались в салон, не обращая внимания на то, что на кожаные сиденье капает вода с одежды. Никита завёл двигатель, И выехал на трассу. Яна не спрашивала, куда они едут, а он решил, что будет лучше им сейчас немного обсохнуть у него дома. Привести её к отцу в таком виде он не мог. Едва ли тот куда-нибудь её отпустит после такого. А расследовании можно будет забыть. Конечно, ещё несколько минут назад Никита сам жалел, что позвал Яну, но сейчас, несколько успокоившись, он решил, что избавляться от неё таким способом некрасиво. Даша ещё не вернулась и в ближайшее время не собиралась, поэтому дома было тихо. Никто не успел нарушить тот порядок, который Никита оставил утром. А мокрые следы на полу он вытер до того, как они успеют переключить на себя его мысли. «Иди в ванну, я сейчас принесу тебе полотенце и что-нибудь из вещей сестры», — попросил Никита. Яна вошла в тесное помещение и, не закрывая дверь, опустилась на край ванны, обхватив себя руками. А Никита отправился в Дашину комнату. За пару часов, во время которых можно обсудить кое-какие детали, её одежда должна высохнуть. По случаю жары на Яне была лишь футболка и короткие джинсовые шорты. Наверняка на горячем полотенце полотенцесушителе они станут сухими гораздо быстрее, чем Никита с Яной допьют по второй чашке кофе. И тогда девушку вполне можно будет отвезти на автовокзал. Никита вытащил из Дашиного шкафа тёплый банный халат. Несмотря на летнюю погоду, они оба успели замёрзнуть в мокрой одежде и поймал своё отражение в большом зеркале на внутренней стороне дверцы. Влажные волосы облепили лицо, на плече висели остатки водорослей. Собирался два месяца держаться подальше от Яны. А в итоге не только втянул её в расследование, но ещё и к себе домой привёл. «Браво, Кремнёв!» — вслух сказал он своему отражению.